Насытившись друг другом, Томми и Юкине ели с подноса принесенный ужин. «Ты зверь!» — с набитым ртом промямлила японка. «Когда встретимся в следующий раз, я буду жестче», — откусил Томми мясо от утиной ножки. «Страшно!» — без подколов буркнула Юкине, хрустя маринованными грибами. «Кстати, когда ты прилетишь в Японию?» После турнира отпил он из бокала коньяк. Ох, искривился. И когда заедешь ко мне, смотрела на него японка. «Сначала мне нужно провести время с семьей, затем объявиться в филиале компании, после и заеду». «Буду ждать», — улыбнулась Юкина. Они договорились стать друг другу любовниками, встречаться иногда и проводить время вместе. Для Томми и Юкина это был самый удобный вариант и взаимно устраивал обоих. Через 15 минут ужина и разговоров они принялись собираться на выход. Конечно, хотелось остаться вместе до утра, но за Юкина следили, и она не могла позволить себе пропасть надолго. У Томи, в свою очередь, была встреча со Снежаной Долгорукой. «Я запомню этот вечер навсегда», – чмокнула юкине Томаса в губы на крыльце ресторана. Он прижал ее к себе, сжал задницу и поцеловал как следует. Через секунд девять отстранился и подмигнул. «Ты хороша, как я и думал». Юкине расплылась в улыбке. «Взаимно, милый». После чего они разошлись. Юкине отправилась в конец парковки, где ее ждали самые приближенные гвардейцы, а Томми открыл БМВ и сел за руль. Пора было выдвигаться навстречу. В особняке Долгоруких Снежана подготовила спортивный родовой комплекс для грядущей особой тренировки, которая должна помочь Томми пробиться на черной обе и, наконец, завладеть рангом мастера. На подворье Долгоруких находились черные микроавтобусы без опознавательных номерных знаков. По периметру расположились гвардейцы императора. Они прибыли сопровождать его величество. Михаил согласился на просьбу Снежной Королевы и был готов помочь в тренировке Томаса. Сейчас он сидел на татами в маске медведя и темно-бурых одеяниях, схожих с униформой ниндзя. Ноги скрещены, на бедре оголенный полуторник, напоминавший прямой меч с двусторонней заточкой. Черная рукоять, покрытая пупырчатой резиной, на эфесе гравировка в виде зубов. Казалось, Михаил медитировал, прикрыв глаза. Позади него стояли четверо сильнейших адептов империи. Им придется хорошенько поработать ближайшую пару часов, излечивая Романова от смертельных ран. В поместье долгоруких не было лишних лиц. Снежана выпроводила всех. И сына, и невесток, и внуков. Никто не должен был знать о присутствии императора. До полуночи оставалась всего минута, но автомобиль Томаса до сих пор не приехал. Снежана вздохнула, заставляя императора ждать. Ох уж этот Томас! Однако, через двадцать секунд, сидя в массажном кресле гостиной, Она чуть не поперхнулась чаем, когда на плечо ей легла рука. «Вечер добрый, мастер!» — хмыкнул Томми. «Ты с ума сошел! Ах ты мелкий засранец!» — поднялась она, стукнув его по плечу. Он не уворачивался, стойко принял этот удар. «Ауч!» — взялся Томми за плечо. «Хотите покалечить меня перед финалом, мастер?» «Как ты смеешь подкрадываться к своему учителю?» «Хочешь, чтобы я инфаркт словила?» – тараторила Снежана. «Ну, всё-всё, больше не буду», – рассмеялся Томми. «Плохой, плохой ученик!» – надула она губы, потом выдохнула, оглядела его с ног до головы. Черные штаны из крепкой армейской ткани, серая футболка, поверх черная разгрузка. На поясе кобура с пистолетом, с другой стороны нож. Позади закрепленный танто, а на лице красная маска в виде оскала-демона. «Смотрю ты при параде!» — фыркнула долгорукая. «Сами же сказали захватить обмундирование», — пожал Томми плечами. «Так что там за сюрприз? Надеюсь, мой вам понравился». Довольно расплылся он под маской в улыбке. Она ехидно ухмыльнулась. «Тебе мой тоже понравится, мальчик мой. Идем». И она направилась из гостиной на улицу, Томми за ней. «Завтра важный день для всей империи», — начала объяснение Снежана. «Многие люди рассчитывают на тебя, Томми, так что не смогли остаться безучастными». «На меня рассчитывают», — рыкнул с сарказмом Томас. «Похоже, этим людям больше нечего терять». «Я тоже надеюсь на твое удачное выступление», — взглянул на него долгорукое. «Мастер, вы ведь понимаете, что для получения высшего клана мне всего-то нужно пройти два круга», — пояснил Томми. «Ты способен на большее», — сказала Снежана, идя по каменной брусчатке между высаженных столетних сосен к высокому спорткомплексу на территории поместья. «Может быть и способен, но не вижу в этом смысла», — пожал он плечами. «Я участвую в турнире лишь для одной цели — вознести клан». И пока что всё идёт по плану. Снежана понимала его. Всё, что нужно было Томми от турнира, он практически добился. Осталось победить двух соперников на финальном этапе, и место Романовым среди высших кланов обеспечено. «Я понимаю твою позицию», — она замолчала. Затем, когда они подошли к комплексу, сказала, «Этот турнир важен для Империи. Пожалуйста! Учитывая эту информацию, когда будешь говорить с ним». «С кем с ним?» – нахмурился Томми. Он прошел вслед за Снежаной и оказался в огромном спортивном зале, потолок которого находился в метрах двадцати пяти, если не выше. Горели прожектора и лампочки. У окрашенной в белый цвет стены стояли четверо – три женщины и один мужчина. Белые халаты? Медицинские маски на лицах. От них так и веяло мощной энергией адептов. Позади них находился хирургический стол со шкафами и инструментами. Весь пол спортивного зала был устелен татами, в центре которых в позе лотоса восседал грузный мужчина в маске медведя. «Ты!» – прищурил взгляд Томми, узнав бывшего ученика долгорукой. Того самого, с которым они однажды сцепились в схватке. Шрам от меча медведя красовался на виске Томаса. Помнится, и он ранил этого человека. Странно, что они тогда не перекинулись даже словом. Медведь поднял лицо. Его взгляд пересекся с глазами Томаса. Бурый явно был готов к смертельной битве. Это чувствовалось не только по его взору но и ауре, витавшей вокруг. «Начнем!» — строго произнес Михаил и поднялся на ноги, встав в боевую стойку с мечом в руках. Снежана поспешила его остановить. «Подожди, медведь, я все еще не пришла к договоренности!» Казалось, из-под медвежьей маски раздалось рычание. Уставшая и раздраженная. «Что там еще?» – пробурчал он низким голосом. Узнать на слух голос Михаила было невозможно. Вероятно, он использовал какой-то трюк для смены голоса. Долгорукая повернулась к Томасу. «Медведь прибыл, чтобы помочь тебе заполучить черный обе. Взамен люди, которые надеются на тебя, будут ждать твоего настоящего выступления на турнире. «Мастер, не хочу набивать цену, но передайте тем людям, что этого мало. Пусть не в этом году, но рано или поздно я заполучу черный пояс», — пожал Томми плечами. «Поэтому, чтобы нанять меня для битвы на турнире, придется раскошелиться. Я там и помереть ведь могу». «Что скажешь, медведь?» — взглянула Снежана на Михаила. «Ты была права», — хмыкнул император. «Этот молодой человек не знает границ своей наглости. Томас!» — обратился он уже к Томми. «Несправедливо, что ты знаешь мое имя, а я твое нет!» — скрестил Томми руки на груди. Михаил секунд пять смотрел ему в глаза, затем потянулся к ремешкам и отстегнул их, после чего снял маску медведя. «Так лучше!» «Ваше Величество!» Присел Томми на колено, как того требовал этикет. Взгляд обескуражен. Какого хрена тут делает император? Он ученик Снежной Королевы? Выходит, Томми сражался на острове с императором? Поднимись, у нас неформальная встреча, произнес Михаил. Томми поднялся на ноги. Секундное замешательство прошло. Теперь он сложил всю картину воедино. Вот, значит, какие люди ждут от него результатов. «Что ты хочешь за нашу сделку?» – прямо спросил Михаил. «Денег? Власти?» «Денег у меня достаточно», – отмахнулся Томми, ответив уже абсолютно спокойным голосом. «А в большую политику я не стремлюсь». Михаил кивнул. «Ответ, который Романов дал ему, был очень важен». Ведь, как личность, Томми был опасен, и если бы претендовал стать министром или серьезным чиновником, то мог бы представлять угрозу правящей династии. Все-таки Романов – неоднозначный игрок, набравший популярность за турнир. Опасно такого подпускать к власти, а с его острым умом и нелогичными решениями опасно вдвойне. «Тогда чего ты желаешь?» – уточнил император. «Отпуск!» – вздохнул Томми. «Отпуск!» – взгляд Михаила нужно было видеть. «Да, я выложусь на турнире на полную. И если доберусь до финала, после игр Романовы уйдут в отпуск от императорских приказов». «В чем смысл? Давай я лучше дам тебе денег». Ему было реально интересно. Во Вьетнаме назревает война. — сообщил Томми. — Возможно, через полгода начнутся активные боевые действия. Как раз в это время мои жены будут рожать мне наследников. Хочу провести время с семьей, прежде чем отправиться на войну. В зале повисло молчание. Информированность Романова была достойна похвалы. Михаил кивнул и протянул раскрытую ладонь. — Я согласен с условием. Доберешься до финала, тогда Романовы на год не будут привлекаться для исполнения воли императора. Томми подошел к нему и пожал руку. Тогда приступим к делу, Ваше Величество. Улыбнулся он. Вот и наступил долгожданный день финального тура клановых игр, разразился воплем комментатор Дмитрий Гусев. «Все команды прошли тяжелый путь в битвах и состязаниях», — вторила ему Тихомирова. «Сегодня же сразятся сильнейшие бойцы кланов». 90 бойцов по спортсмену от каждого клана сойдутся в сражениях, дабы определить сильнейшего. Зрелище стоит того, чтобы остановить заводы и предприятия в половину мира», — распалялся Гусев. «Пока наши спортсмены готовятся к битве, на центральной арене для вас выступит ансамбль с балетом Театра Москвы», — объявила Тихомирова. На центральном стадионе в самом сердце столицы Российской империи раздались аплодисменты, свист гудение, труп. Людей было так много, что на трибунах не хватало мест. За пределами самой арены толпились тысячи людей, тех, кому не посчастливилось приобрести билет. Благо, для них транслировали происходящее на огромных экранах. Сегодня будто вся Москва собралась у центрального стадиона. А сколько иностранцев! Китайцы, французы, немцы, американцы. Их были тысячи. Местами вспыхивали конфликты среди особо ярых фанатов. Но мгновенно пресекались имперской службы безопасности. В целом, настроение людей было праздничное, торжественное. Духа захватывало от происходящего. Впереди ожесточенные бои сильнейших спортсменов, что встречаются раз в десятилетия. В комнате отдыха команды Российской империи находились девять бойцов. Юлия Воронина, Владимир Калашников, Семен Виноградов из клана Грозных примут участие в боях вместо Александра. Андрей Зарубин представит клан Долгоруких. Здесь были и главы кланов — Жуков, Злобин и Астафьев. Вместо Даниила Муромова выступит его мастер Виктор Удалов. — Где носит Романова? — пробурчал Владимир. — Видимо, опаздывает, — произнес Астафьев, находясь в стойке из йоги. — Безалаберная мальчишка! — хмыкнул Калашников. — Кто ж опаздывает в такой момент? — Может, она не придет, — хмыкнул Злобин. «Что-что, а Романов драк не избегает!» — заметил Владимир. Чуть в стороне беседу вели Юлия и Жуков. «Он тебе ничего не говорил?» — спросила Воронина. «Нет, мы с ним не пересекались на выходном», — повел тот головой. «Думаешь, что-то случилось?» «Не знаю, но опаздывать на финальный этап...» — задумчиво произнесла Юлия. «Это на него не похоже». В раздевалку вошел представитель турнира. Белый батник, серые льняные брюки и песочная кепка. Просьба капитанам явиться на торжественное шествие для поднятия знамени. Уже иду, отозвалась Юлия. Она была выбрана капитаном команды, ведь Александр отсутствовал. Ее же посчитали достойной заменой. Удачи, воронина! напутствовал Владимир. Лично он и предложил ее кандидатуру, остальные поддержали. удача леди Юлия! «Удачи!» Каждый боец Российской империи высказал поддержку. Воронина кивнула всем и направилась на выход. Белая футболка с красным номером «1» на плече. На груди герб клана с черной вороной на ветке брусники. В красных свободных спортивных штанах и белых кроссовках. Длинные черные волосы связаны высокий конский хвост. На запястье напульсник, дабы смахивать пот. Она энергично вышла из раздевалки, миновала под трибунный коридор следом за капитаном команды Италии и вместе с остальными кэпами оказалась на обозрении публики. Многотысячные овации и аплодисменты обрушились на их плечи подобно бурной волне. «Россия! Итальяно! Китай! Америка!» Я понял! На арене царил хаос из тысячи голосов. Каждый выкрикивал именование страны, фамилии спортсменов. Лиджан, чемпион! Уайт Джонсон! Ты лучший! Жан, покажи им мощь Франции! «Госпожа Урсула! Вся Германия болеет за вас! Леди Воронина, мы верим в вас!» Капитаны и команд шествовали по кругу арены, направляясь к главному флагштоку. Им оказана честь принять участие в поднятии знамени международных клановых игр. Огромное и белое. Оно не имело знаков и обозначало лишь одно — мир. В императорской ложе Михаил только что уселся в свое кресло. Он немного опоздал на мероприятие. а почти беззвучно простонал он, держась за бок. «Ваше Величество, вы плохо себя чувствуете?» – поинтересовался Артюшкин, присевший по соседству. Михаил, убрав руку с бока, где еще чувствовалась боль от вылеченного ранения, выдохнул. «Все в порядке, жарковато сегодня». Ответил он обычным голосом. Сам же был уставшим. Ночная безумная тренировка с Романовым была жестокой и энергозатратной. Хотелось рухнуть на постели отоспаться, а ему приходилось присутствовать на финальном этапе турнира. Как же хреново быть императором! В ложе долгоруких собралась практически вся семья. Снежана, Николай, Катя, Лена, Даниил. Марина и Светлана с любовью три жены Николая. Бабушка, ты хорошо себя чувствуешь? Поинтересовалась Катя. Жарко! Махала снежная королева веером, Хотя внутри все сидели в свитерах из-за работавших сплит-систем. Она, как и Михаил, также сражалась с Томи Из десяти схваток с императором Томми победил в трех, а в битве со Снеженной. Победил в восьми из десяти. Конечно, она давно не на своем пике, но даже так результаты Томаса были выдающимися, невероятными. Он действительно был тем самым неограненным бриллиантом. Гением сражений. Только вот... михаил и Снежана сделали все, чтобы Томми пробился на черной обе. Но ничего не вышло. Они выжили его как губку. Сменяли друг друга в битве с ним, наносили смертельные раны и буквально практически убивали. Адепты отработали на все сто, доставая парня с того света. И все-таки он так и остался с коричневым поясом. Это был провал. Все существующие техники продвижения оказались бессмысленными. Тогда Томми сбросил пояс, вернулся к основам. И снова ничего. За несколько часов он вернул свой коричневый обе, но так и не перешагнул за пределы. В конце концов, перед самым рассветом он лишился сил продолжать. Снежана выдохнула. Если бы знала заранее, что ничего не выйдет, не стало бы так мучить Томми. Тем более перед самыми боями. Как он теперь будет сражаться? Это был риск. И ставка у них не сыграла. Теперь же Томми выйдет на бои энергообесточенным. На арене капитана команд уже встали подле флагштока. Каждый взял рукой за трос и был готов водрузить знамя мира. Публика рукоплескала, А затем раздался голос Арсения Крылова. «Капитаны команд, вознесите знамя мира!» И спортсмены потянули трос. Белое знамя, развивающееся на ветру, поднялось вверх к самому шпилю флагштока. «На этом финальный этап турнира объявляется открытым. Просьба освободить арену для предстоящего поединка». Капитаны, пройдя по кругу почета, вернулись в подтрибунные помещения к своим командам. Арсений Крылов, взглянув на огромный экран, который видели и зрители, зачитал первую пару бойцов, которые сразятся друг с другом. И на арену приглашаются Рю Акумура из клана Табирама и Олло Гослинг из клана Гослингов. Японцы и британцы тут же бурно среагировали, приветствуя на арене своих соотечественников. «Задай жару, Олло! Покажи все мастерство, Рю пай Спортсмены показались из противоположных выходов. У японца, выходившего первым, был красный напульсник на запястье. У британца, объявленного под вторым номером, напульсник синий. Оба спортсмена под крики толпы и бурную энергичную музыку подошли к установленной платформе, представляющей прямоугольную арену без канатов или сетки, но впечатляющей размерами. Пожалуй, площадью она была как половина футбольного поля. На бой предоставлено пять минут. Начал объявление судья. Тот, кто вырубит оппонента, заставит сдаться, либо будет владеть большей инициативой, победит. «Боец в красном углу. Готов?» «Готов!» – рявкнул японец Рю. «Боец в синем углу. Готов?» – перевел судья взгляд на британца с выбритыми висками. «Готов!» – крикнул он, хлопнув себя по груди. Судья, подняв руку вверх, опустил ее, крикнув в микрофон. «Бой!» Зрители взревели. Наконец-то. Первое сражение. Мастера активировали черные оби. Позади японца прорисовалось ветвистое дерево. Его стиль. Позади британца образ рыбы-меча. Они бросились в атаку без какой-либо разведки. Вероятно, многотысячная толпа повлияла на их разум и сердца, дав волю открытой ярости и любви к сражениям. Сокращение дистанции и обмен ударами. Японец пропустил удар в нос, британец пинок под ребра. Отскочив друг от друга, спортсмены ощутили силу оппонента. Жаркий пыл был приугашен. Похоже, закончить сражение одной атакой не выйдет. А так хотелось красиво победить. Не думал, что стиль дерева настолько гибок в исполнении, произнес британец Ола. «А я не знал, что рыба-меч обладает такой мощью», — похвалил Рю своего оппонента. «Следующая атака будет самой мощной. Не хочу затягивать бой», — хмыкнул Ола. «О, у меня такая же идея», — ухмыльнулся Рю. Оба спортсмена скопили внутри энергию, а затем, высвободив ее, как пули бросились друг на друга, собираясь нанести наисильнейший удар. Ола попал в скулу Рю. Тот же врезал британцу в лоб. Их отбросило от столь мощного столкновения. Через несколько секунд, подрев толпы, Ола поднял руку вверх. Арю лежал без сознания. «Победитель — боец синего угла! Ола из клана Гослинг!» «Красавчик Ола! Сэр Ола, вы великолепны!» «Я верил в вас!» Британец, бросив взгляд на поверженного соперника, поднял руки вверх. Затем, держась за шишку на лбу, покинул арену. Японцы унесли на лечение к адептам. «На арену приглашаются!» – вновь взял свое слово Арсений. «Боец Фарай Алабер из клана Фигерейдо!» И боец-джуниор Альмейдес Клана Таргетти. Нельзя было терять ни минуты. Все-таки целых 90 спортсменов должны сразиться. К вечеру состязания обязаны дойти до финального поединка. Если же медлить с объявлением пар, то все затянется до глубокой ночи. Пришла очередь бразильских и итальянских болельщиков поддержать своих спортсменов пока оба бойца выходили на арену в комнате отдыха Российской империи спортсмены, кто разминался, кто смотрел на установленный в помещении экран с трансляцией происходящего на арене. «А это толо не так плох», — заметил Астафьев. «Второсортный боец», — пожал плечами Жуков. «То есть ты уделал бы его?» «Конечно». Японец поддался эмоциям, что им не свойственно, вот и пропустил атаку. При этом, заметь, он со своим тугим стилем дерева нанес удар британцу а был бы сосредоточенней, вырубил бы». «Верно», — влез в разговор Калашников. «Против стиля рыба-меч хороши контратаки. Можно сказать, это их слабейшее место». «А еще они бесполезны в защите», — произнесла Воронина. «Их сильнейшая сторона — нападение. Чрезвычайно несбалансированный стиль». «Юлия, ты готова? Твой выход после этих», — ткнул Астафьев на экран, где сражались бразилицы с итальянцем. Конечно. Продолжала она разогревать мышцы, делая скручивание корпуса. Да и соперник у меня не топовый. Справлюсь легко. И все же советую не расслабляться. Бой есть бой. Не знаешь наверняка, что может произойти, сказал Жуков. Не волнуйтесь, я собираюсь добраться до финала, уверенно цыкнула Юлия. На арену приглашаются... Прозвучал голос Крылова как в телевизоре, так и в динамиках раздевалки. Боец Юлия Воронина из клана Ворониных, и боец Альфред Мольбрух из клана Мольбрух. Удачи, Воронина! С Богом! Мы верим в тебя, капитан! Товарищи по команде пожелали Ворониной удачи от всей души. Вернусь через пару минут. Улыбнулась она и направилась на выход. Однако сердце стучало, как барабан. Путь по коридору казался таким долгим. Затем выход на лицезрение многотысячной арены. Сражаться на виду толпы было не так-то просто. «Леди Воронина, победите! Мы болеем за вас! Россия! Россия!» Под крики зрителей с трибуны Юлия поднялась на платформу. Следом на платформу забрался немец Альфред Мольбрух. Судья сражение кратко обрисовал правила, а затем спросил. «Боец красного угла готов?» «Готово!» – кивнула Юлия, активировав черный пояс. «Боец синего угла готов?» «Готов!» – холодным тоном откликнулся немец с уже активированным черным обе. «Бой!» За спиной Альфреда красовался красный силуэт цветка розы. Юлия же являлась мастером ворона. Стиль, передаваемый в семье вороненных из поколения в поколение. Прежде чем мы начнем, сказал Альфред, для меня честь сразиться с вами, леди Воронина. Вы умудрились победить в состязании госпожу Урсулу. Жаль, ваш бой был остановлен. Взаимно. У нас всего пять минут, а ты решил поболтать? фыркнула Юлия, не ослабляя концентрации. Действительно, позвольте показать всю мощь моего стиля, улыбнулся худой блондин и бросился вперед. От Юлии его отделяло порядка 30 метров. Но как же быстро он их преодолел. Сократив дистанцию, Альфред выбросил серию ударов кулаками. Воронина видела все его движения. Она парировала каждый удар, как внезапно немец прошел в ноги. Юлия, падая на спину, схватила его за шею. Альфред почувствовал, как туго сел амбар, не продохнуть. Он, находясь сверху на Ворониной, Не видел, куда бьет, так что ударил наугад и попал ей по носу. Еще удар! Из ноздри Юлии хлынула кровь, но она держала замок и в какой-то момент поняла, что чего-то не хватает. То ли неплотно ухватила шею, то ли немец под люка умеет дышать задницей. В общем, она отпустила захват и пробила локтем по черепушке Альфреда. Тот раскис на миг, но быстро пришел в себя. Однако Юлия, выскользнув из невыгодного положения, уже вскочила на ноги. «Еще не все!» – взревел немец, бросившись снова в ноги Ворониной. Но дважды проделать один и тот же прием оказалось невозможно. Точное, жесткое колено прилетело в бровь. Следом апперкот. Буф упал Альфред на спину. Глаза закатились, и он распластался на арене, как морская звезда, растопырив в стороны руки и ноги. «Победитель — боец красного угла! Юлия Воронина из Клана ворониных! объявил судья, как тут же раздались радостные возгласы болельщиков. «Женщина мечты! Леди Воронина, вы удивительны! Вот это удар!» Юлия, вытерев кровь под носом, подняла руку вверх, после чего отправилась в раздевалку. «А на арену приглашаются?» Арсений Крылов не терял ни секунды, отрабатывая гонорар как следует. Юлия прошла в комнату отдыха. «Это было неплохо», — похвалил Калашников. «Почему не прошел удушающий?» — спросил Жуков. «Кажется, он натерся чем-то скользким. Не знаю». Поймала она брошенное полотенце и вытерлась. Может, показалось. Но будьте аккуратней, хитрецов тут полно. Все спортсмены на некоторое время умолкли, обдумывая сказанное. э вытеревшись, приподняла Юлия брови, увидев на одной из скамеек спящего Томми. Романов? Как? Не буди его, он попросил, сообщил Жуков. Досмотрел твой поединок и сразу уснул. Чего? Не понимала Воронина. Какого хрена Томми спит? Сама же проглотила любопытство и ответила. Ладно. Выглядит, будто вагон и всю ночь разгружал, заметил Калашников. Это же Томас. Он явно не скучал выходной, ерничал Астафьев. Юлия смотрела на спавшего Томми. Обычно его лицо было беззаботным, Но в этот раз он и правда был измучен. Бледный, даже нездоровый на вид. Лоб блестел от капель пота, будто его лихорадило. Но он спал так крепко, словно насиловал каждую секунду, пытаясь выжать из нее все для восстановления тела. «Ароманов счастливчик! В этом круге ему выступать в числе последних», указал Злобин на электронное табло со списком пар. Пока до него дойдет очередь. Часа два пройдет. Юлия взяла с полки чистое полотенце, подошла к спящему Томми и у всех на виду подложила ему под голову. А то он спал, как беспризорник, на голой скамье. Разве так выспишься? Аристократы переглянулись. Среди них уже прошел слух о том, что Воронины и Романов довольно сблизились. Неужели это правда? Хотя, если подумать, Юлия и Томми молоды, успешны, хороши собой. Их притяжение явно не случайность. а <кхем> кашлянул Калашников. «Смотрите, что вытворяет француз!» – показал он на экран. Спортсмены устремили взгляд на трансляцию. На арене Франк скрутил китайца в баранний рог, а после произвел болевой. Поединок был выигран. Следующей выступила пара – американец и японец. Их битва была долгой, никто так и не завершил бой досрочно. Победу отдали японцу, ведь тот проявил большую инициативу. Поединки продолжались. Выступили порядка 30 пар. Среди них успел принять участие Злобин и мастер клана Мурмовых. Оба, к сожалению, проиграли соперникам. Очередь дошла до Владимира Калашникова. Не пуха ни пера, Володя!» – хлопнул товарища по плечу Остафьев. «К черту!» – цикнул Владимир. «Удачи, Калашников!» – пожелала Воронина. «Спасибо!» – благодарно кивнул он в ответ. «Ждем от тебя победы!» – улыбнулся Жуков, показывая кулак. «И никак иначе!» – поднял кулак Калашников. «Я тоже собираюсь дойти до финала!» Добавил он серьезным тоном и направился на выход. Как и большинство спортсменов, Владимир переживал. Но это нормально. Он же не бездушная машина, а человек. Переживание — часть людской природы. «Калашников! К победе! За империю! Вперед, Владимир!» Тысячи громогласных криков заполнили арену. Это давление, которое поистине было прекрасным. Адреналин покатился по венам. Улыбка сама наползла на лицо Калашникова. Он поднял руку вверх, рявкнул громко в ответ зрителям и поднялся на платформу. Напротив уже стоял темнокожий африканец в белой футболке и белых спортивных штанах. Небольшой живот, грузные плечи, толстые ноги. Он не был жердяй, а крепкий, мускулистый. С небольшим избытком жира напоминал крепкого бегемота. Лысый, с черной густой бородой и шрамом на черепе. «Ёпти, вот это зверюга!» – буркнул под нос Владимир, чувствуя от этого крепыша ауру ярости. «Бой пять минут! Побеждает тот, кто вырубит оппонента, заставит его сдаться, либо проявит наибольшую инициативу», выяснил судья, после посмотрел на африканца. «Боец красного угла готов?» Мутумба оборо кивнул, едва не прорычав. «Готов!» «Боец синего угла готов?» «Готов!» — кивнул Владимир. Черный пояс активировался на его талии. «Бой!» За спиной африканца сформировался серый бегемот. За Владимиром же — рыжий волк. Оба стили были хороши в нападении. Однако у них были различия. Бегемот циркулировал энергию по организму, укрепляя спину и ноги, позволяя бойцу выдерживать мощные атаки. Но при этом стилю не хватало ловкости и гибкости в движениях. В чем, собственно, как раз был хорош волчий стиль. Ловкий, верткий, при этом не такой стойкий, как бегемот. Столкновение этих двух стилей будто извечное противостояние скорости и мощи африканец без лишних слов прокричав девиз племени бросился вперед жажда победы горела в его глазах владимир был сосредоточен ему придется парировать как минимум три первой атаки мутумбы наверняка африканец вложит в них большую часть сил пропустить его следующие удары уже не будет столь сокрушительным ра -а -а скакнул африканец на калашникова пытаясь сбить его с ног своей массой Владимир отпрыгнул в сторону. Тут же в него полетел кулак, целящийся в левую скулу, но Владимир был готов. Он не делал лишних движений, сосредоточившись на защите. Следующий удар от Мутумбы был кулаком с разворота, именуемый «бэкфист». Выбрасываемый в серии такой удар считался с подвохом, но Калашников успел пригнуться, пропустив мощный удар африканца над собой. В момент разворота Матумба открылся, ошибка, стоившая ему победы. Владимир нанес серию ударов, сначала с правой в подбородок, затем левой в нос и правым прямым в бровь. Африканец рухнул на спину, потеряв равновесие. Понимая, что так этого бегемота не добить, Калашников накрыл его сверху, придавив тазом грудь и принялся молотить по морде Матумбу, словно за каждый удар ему выплачивали по миллиону долларов. Башка того билась об пол арены и через четыре удара обмякла. «Стоп! Бой окончен!» – прогремел судья, когда африканец потерял сознание. Двое помощников уже думали вмешаться, но Калашников прекратил избиение и поднялся на ноги. Глаза еще полны спортивной злости, по щекам пот. «Победитель! Боец синего угла!» Услышав долгожданное объявление, под возгласы толпы Владимир поднял руку и рявкнул. «Да! Вперед! Победим!» Он явно почувствовал кураж. Пару раз вознеся руки вверх, наконец опомнился, что это не его личный концерт в Лужниках, и направился в раздевалку. Калашников вернулся к своим.